Это что, оговорка?» Мишка лучился улыбкой, приветливо поглядывая на гостей. «Нет, разумеется», — ответила Эмма. «Значит, вы в курсе, что рядом со мной сестра моей жены?» «Конечно». «А в какой момент вам это стало ясно?» — не унимался Мишка. «Мне все рассказал муж». «Любопытно». «И что он вам рассказал?» Эмма посмотрела на своего супруга, а он вздохнул, закурил, при этом долго искал зажигалку в кармане, а я сочла нужным вмешаться. «Когда мы познакомились в клубе, вы вроде бы считали, что я Катька, а потом выяснилось...» «Да-да, э, разумеется, мы были знакомы раньше, а весь этот спектакль...» Про спектакль очень интересно. Нельзя ли поподробнее? Кому он был нужен и зачем? Расскажи им, милый, попросила Эмма и пожала Илье руку. Выглядело это очень трогательно. Мне тоже захотелось ухватить Мишку за руку, но я не рискнула. Мы познакомились с Катрин пару лет назад, я тогда еще не был женат, и между нами возникли определенные отношения. По глупости я позволил себе отступление от профессиональной этики и помог ей в одном деле. Я не хотел бы его касаться, суть в том, что я совершил кражу, не ради себя, разумеется. Но по прошествии некоторого времени Катрин мне о ней напомнила. То есть она вас шантажировала, усмехнулся Мишка. Я не стал бы так называть это. Просто время от времени мне об этом напоминала. Иногда я одалживал ей деньги, но это было редко. Я не особенно беспокоился. В прошлое воскресенье она неожиданно позвонила. До этого примерно полгода мы не общались, если не считать того, что я иногда заглядывал в клуб, и мы обменивались кивком в знак приветствия. Ее звонок удивил меня. Катрин рассказала совершенно дурацкую историю, что якобы она собирается на канары с любовником, жена которого страшно ревнива и выслеживает их. Я, конечно, посочувствовал, не имея понятия, чего она от меня хочет. Катрин сообщила мне, что придумала, как избавиться от ревнивой жены. Она уедет на канары, а ее место займет сестра, с которой они якобы здорово похожи. Одно беспокоило Катрин. Сможет ли сестра сыграть свою роль, оказавшись в незнакомой обстановке? Сестра — учительница, девушка скромная. Ночной клуб — не самое подходящее для нее место. Она никого здесь не знает. Словом, Катрин просила за ней присмотреть и помочь. Разумеется, ничего не говоря сестре об этом. «Почему, разумеется?» — встряла я. Видимо, она решила, что вам будет легче сыграть свою роль, зная, что о подмене никто не знает. Это показалось мне забавным, и я согласился, не подозревая, к чему все это приведет. Мы встретились, и поначалу все шло хорошо. Но когда вы, выпив лишнего, запели, стало ясно. Это в планы Катрины не входило. Ваш голос не шел ни в какое сравнение с ее И кто-то мог заподозрить подмену. Тем более, что сходство ваше довольно относительно. И тогда я поспешил вас увезти. И задержались в этой квартире на всю ночь. Не удержался Мишка. Если вы намекаете на то, что я здесь заночевал, да. Если же намекаете на что-то еще, напрасно. Я спал в гостиной. Вот на этом диване. Я хорошо помнил, чем закончилась моя связь с Катрин, и у меня не было ни малейшего желания повторять старые ошибки. Конечно, Илья врал. Проснулись мы в одной постели, к сожалению, так что ни о каком диване речи быть не могло, но по понятным причинам я об этом промолчала. Диван или кровать, какая в сущности разница? Утром я проснулся с головной болью, захотелось выпить. но в доме не оказалось спиртного. Я прогулялся до магазина, он в двух шагах отсюда, как вам известно. Шел дождь, я промочил обувь. После вашего пробуждения я счел свою миссию выполненной и покинул этот дом. Вот и вся моя вина. В тот день. «Вы видели с моей сестрой?» — спросила я, наблюдая за Ильей.